Второе. Пекин. Йосика Кавасима привычно дремала в постели в три часа дня, когда на пороге появился полицейский китайского националистического правительства. Это произошло 11 октября 1945 года, спустя два месяца после того, как император Японии объявил капитуляцию капитуляции страны вычерным слогом, который большинство его подданных не понимали. Полицейский приказал Цзинь Бихуэй, так ее звали по-китайски, встать. Басую, все еще в голубой пижаме, ее заковали в наручники, завязали ей глаза и затолкнули в ждавшую на улице машину. Все вещи, в том числе украшения, которые принадлежали когда-то ее матери, были конфискованы. В том числе часы с бриллиантами, нефритовое ожерелье, золотая заколка и несколько драгоценных фигурок на платиновых подставках. Ярость из-за подобного обращения Йосика изливала в дневник. Ее рассказы порой бессвязны, но аристократическое презрение к тюремщикам ощущается вполне явно. Она обращалась к ним свысока, как к японским учителям в начальной школе. «Полицейский напоминал Кули», — писала она. В участке она потребовала сигарету и приказала охраннику дать ей прикурить. Увидев орудие пыток, применявшееся для более строгих допросов, она вздохнула, возмутившись их устаревшим видом. «Ах, Китай!» Не то чтобы ее не предупреждали. Ближе к концу войны знакомая японская предсказательница посоветовала Йосика бежать в Монголию. Но та отличалась упрямством. «Она бездомная полукитаянка-полуяпонка», — говорила она, — «но сердце ее принадлежит китайскому народу». Поэтому она осталась в своем доме в Пекине с тремя любимыми обезьянками и проводила большую часть времени, слушая, как слепой музыкант играет на лютне печальные японские мелодии. Перед арестом Йосика советские солдаты уже схватили императора Манджоуго при попытке бежать в Японию. После перенесенных в оккупации унижений население мстило жестоко и везде непредсказуемо. Однако в отдельных местах дела обстояли куда хуже, чем в других. В бывшем Манджоуго, снова ставшей частью Китая, чинили особенно жестокие расправы. После того, как руководство японской квантунской армии, прихватив награбленное, отправилось на комфортных последних поездах к побережью, сотни тысяч японских граждан, которые, поверив в многолетней императорской государственной пропаганде, поселились в манчжоу и теперь в одночасье обнищали, приняли на себя основной удар народной ярости от тех, кому когда-то сулили гармонию пяти раз и оставили нищим. Японцев нередко грабили или убивали разгневанные китайцы. Одним из самых страшных японских военных преступников был генерал Ясудзи Окамура. В 1942 году он руководил жестокой операцией по очистке Северного Китая от партизан-коммунистов. Его стратегию, которая называлась «Санко Сакусен», что обычно переводится как «Политика трех всех», «Убить все», сжечь все», «Ограбить все», разработал генерал-майор Рюкити Танака, бывший шанхайский любовник Йосика. Более масштабная цель состояла в том, чтобы подавить партизанские силы, уничтожив всех мужчин, которых подозревали как врагов. Крестьян сгоняли в принудительные трудовые бригады, деревни сжигали до тла. Зерно и прочие жизненно важные продукты конфисковывали, скот убивали, чтобы у партизан не оставалось никакого провианта. По данным некоторых историков, в результате политики трех всех погибли 2,7 миллиона мирных китайцев. Даже когда Йосика арестовали по подозрению в измене и шпионаже, военный трибунал признал генерала Акамура невиновным, и он стал военным советником Чан Кайши. Это было непроизвольное и даже несентиментальное решение, продиктованное лишь тем, что сам Чан и некоторые его генералы учились в японских военных академиях и его личным знакомством с Акамурой. Как только Япония потерпела поражение, гражданская война между националистами Чан Кайши и коммунистами Мао Цзэдуна, постоянно назревавшая за фасадом антияпонского альянса, переросла в яростные столкновения. Поскольку Чан стремился получить поддержку Японии, перед китайским военным трибуналом предстали относительно немногие японцы, в отличие от других регионов Азии, например, от Сингапура и голландской Вест-Индии. Официальная линия состояла в том, что врагами Китая были не японский народ и даже не японские солдаты, а лишь несколько самых высокопоставленных милитаристов. Тем не менее, китайцы понесли гораздо большие потери, чем любой другой народ в Азии. До 20 миллионов китайцев погибли из-за японского вторжения. Поэтому даже несмотря на то, что военные преступники отделались слишком легко, общественности нужно было предъявить какие-то карательные меры. В Европе после краха Третьего Рейха женщин часто использовали как главный символ национального унижения, поэтому во Франции и других странах так чудовищно обращались с теми, кто вступал в интимные связи с немецкими оккупантами. Нечто подобное происходило и в Китае. По всей стране появились плакаты, осуждающие трех знаменитых изменец, сотрудничавших с японцами. Ли Сянь Лань, Токийскую Розу и Йосика Кавасиму. Ли Сянилань, она же Ри Коран, или Йосика Ямагути, обвиняли в шпионаже и коллаборационизме. Кавасиму Йосика обвиняли не только в шпионаже, но и в содействии нападению японцев на Китай, предательстве собственной страны и многочисленных сексуальных связях с главными японскими военными преступниками. В письме своему японскому секретарю Йосика писала, что китайские газеты выставляют ее на всеобщее обозрение чтобы дать бедноте хоть какое-то утешение. К несчастью, Йосика сделала все, чтобы усугубить свое тяжелое положение. На допросах в полиции она либо вела себя надменно, либо устраивала фанфаранаду, хвастаясь невероятными подвигами, благодаря которым она стала легендой в Японии. При этом больше половины из них даже не были правдой. Она рассказала старую историю о том, как десантировалась В Цицикар, чтобы добиться капитуляции от антияпонского военачальника, хотя в своей же собственной книге признавалась, что в действительности этого не было. Она пересказывала невероятные байки из японских журналов военного времени, приукрашала свои военные подвиги, которые и без того были не более чем нелепым маскарадом. Возможно, она призналась во всем этом под давлением, как вскоре заявила сама. Не исключено, что в тюрьме она и правда столкнулась с травлей и унижением. Заключенные прозвали ее «чокнутой сестрицей» или «безумным братцем», но в первую очередь она была жертвой собственной легенды. Тем временем Ри Коран, еще одна распространительница японских военных мифов, находилась под домашним арестом в Шанхае вместе со своим любовником, знаменитым японским кинопродюсером. Однажды на ее пороге появился китайский генерал и попросил ее выступить на вечере в честь офицеров союзных войск. Американцы мечтали услышать, как лучшая певица Китая исполняет китайские песни. Она возражала, что уже давно никакая не китайская кинозвезда, а обычная японка по имени Йосика Ямагути. В 1945 году обеим Йосика жизненно важно было доказать, что они не китаянки. Ведь японок Китай не смог бы обвинить в предательстве Родины. Женщинам требовались документы, подтверждающие японское гражданство. Каждый японский подданный должен был быть вписан в семейную метрику. Я могу тебе повезло. Один русский приятель достал копию семейного реестра у ее родителей, которые жили в Пекине. Второй Йосика так не посчастливилась. Притворившись, будто не понимает китайского, она попросила в тюрьме японского переводчика, но ее приемный отец Нанива Кавасима так и не вписал ее в их семейный реестр. Официально она оставалась гражданкой Китая. Сколько бы писем она ни отправляла ему из тюрьмы, умоляя прислать документы, которые бы подтверждали ее японское подданство, даже если их придется подделать, ее судьба уже была предрешена. Ее будут судить с максимальной публичной оглаской, как Эдзинь Бихуэй, предательницу Китая. Процесс над шпионкой начался в октябре 1947 года и привлек огромный интерес публики, зачастую подогреваемый в прессе пикантными подробностями. Она была красавицей в мужском костюме, который поклонялись юные девушки при милитаристском режиме. Она была ядовитым чертополохом, танцующим на волнах агрессивной войны. Японская газета «Асахи» сообщала, что небольшое здание суда, где проходил процесс, столкнулось с таким напором толпы, желавших хоть одним глазком взглянуть на восточную Матухари, что там чудом уцелели окна и мебель. Наконец, 15 октября Йосика предстала перед судьями в саду здания суда, где пять тысяч человек выкручивали шеи, чтобы мельком на нее посмотреть. Список предъявляемых ей обвинений был длинным. Она организовала собственную армию для завоевания китайских территорий в Маньчжурии. Она помогала посадить императора Пу-И на трон марионеточного государства. Она планировала захват Китая. Она содействовала развязыванию Шанхайского сражения. Она передавала врагу китайские военные тайны. Она распространяла японскую пропаганду. Она хотела воскресить империю Цин. Она предала родину, поддерживая китайских коллаборационистов. Она выдавала себя за мужчину, героя войны, и была развращена самурайским духом, вступая в интимные отношения с японскими милитаристами. Йосика слушала обвинения с безмятежной улыбкой. В этих обвинениях не было ничего удивительного. Поражала природа доказательств. Прокуратура утверждала, что все преступления Йосика красочно описаны в книге «Красавица в мужском костюме» о вымышленном повествовании Сёфу Мурамацу о ее приключениях в Шанхае. Аналогичным образом доказательства ее государственной измены обнаружили в пропагандистском фильме «Закат в Маньчжурии». Основанном якобы на этой книге и поставленном великим кинорежиссером, Кензи Мидзугути с Ри-Коран в главной роли. Такой фильм действительно существовал, но в главной роли там снималась не Ри-Коран, и он не был основан на красавице в мужском костюме, да и вообще к жизни Йосика не имел никакого отношения. Фильм был дешевой агиткой, выпущенной в честь основания Манджоуго. Но если не считать этих промахов при предъявлении художественных произведений в качестве доказательств само по себе, нарушало все стандарты. Запутавшись в собственных мифах, Йосика обрекла себя на гибель. Одну легенду она, безусловно, пропагандировала строительство рая в манчжоу -го. Крах этого столь любимого японцами предприятия символизировал конец Масахико Амакасу, офицера Квантунской армии, который отвечал за пропаганду безликого убийцы, человека, превратившего Ри Корану в звезду киностудии манчжоу -го. На третий день после капитуляции в Японии в августе 1945 года он смотрел, как заходит солнце над киностудиями в Синкё. Он рассказывал партнеру о своих попытках дать мирному народу этой великой земли повод улыбнуться. Он говорил, построенная нами, японцами, Маньчжурия падёт, но их улыбки останутся навсегда. На следующий день Амакасу, надев форму общества расовой гармонии, удалился в свой кабинет и принял капсулу с цианидом. Кончина Йосика была куда страшнее. Она ждала своей участи в одиночестве в тесной камере. На стене висела фотография Ри Коран. Репортеру агентства Associated Пресс Спенсеру Муси позволили взять у нее последнее интервью. Он писал, она уже не похожа на восточную сирену, использовавшую свои чары, чтобы помогать Японии в войне. В 33 года у нее нет верхних зубов, волосы подстрижены под боб, как у мужчины, Она носит серую стеганую куртку и штаны, которые зрительно увеличивают ее миниатюрную фигуру. Мусе она сказала, что не любит мужчин. От них у женщин одни только неприятности. Я уверен, что она действительно так считала. Но даже в самом конце своей жизни она не могла обойтись без фантазий. Она родилась в Токио, когда ее родители находились в изгнании, сказала она. Она также сообщила Мусе, что ни разу не была замужем, забыв упомянуть своего монгольского супруга. Как и Вайнреп, она отказывалась отречься от реальности, которую сама же для себя и создала. Йосика попросила, чтобы ее казнили вдали от посторонних глаз в белом японском кимоно. Первую ее просьбу удовлетворили, вторую — нет. Газета «Йомиури» писала, что 25 марта 1948 года Йосика приказали встать на колени и подтвердить, что ее зовут «Эдзинь Бихуэй». Она получила один выстрел в затылок. По словам китайского охранника, она умерла, не дрогнув, как истинная леди. 3. Стокгольм. К тому времени, как лидеры США, СССР и Великобритании собрались в Ялте в феврале 1945 года решать судьбу мира после неотвратимого поражения Германии Генрих Гиммлер, Рейхсфюрер СС. Рейхс, министр внутренних дел, командующий резервной армией и главнокомандующий группы армии Верхний Рейн, настолько отчаялся, что советовался с массажистом и астрологом о том, как свергнуть Гитлера. Франция, Бельгия и частично Нидерланды уже были освобождены. Советские войска вели обстрелы ракетной артиллерии из сталинских органов, как по-немецки назывались «катюши» на подступах к Берлину. Они находились уже ближе, чем в 40 милях от города. Один за другим бывшие союзники, включая Финляндию, подданным которой был Феликс Керстен, обратились против Третьего Рейха. Большинство крупнейших городов Германии лежали в руинах после ночных британских и дневных американских бомбежек. Астролог Гиммлера Вильгельм Вульф настоятельно советовал своему боссу избавиться от фюрера. К концу этой тирады, по словам Вульфа, Гиммлер, человек которого боялись миллионы, сказал тихо и едва ли не жалостно, «Должен признаться вам, господа, это просто не в моих силах». Возможно, Гиммлер этого не говорил. Возможно, этого странного разговора вовсе не было. Вульф не меньше Керстена, мастер выдумывать байки и приукрашивать, не самый надежный свидетель. Но это могло произойти. Возможно, Гиммлер так и сказал. «Мы знаем, что с осени 1944 года он то впадал в полное отчаяние, то вдруг бывал безрассудно убежден в чудесной победе Германии благодаря гению Гитлера, или разрушительному секретному оружию. Мы также знаем, что он искал способы спасти себя, зондируя с помощью посредников почву для мирного соглашения с западными союзниками, которые, безусловно, осознают, что им стоит вступить в альянс с Гиммлером в войне против русских. Чтобы выжить как германский вождь, новый полноправный Генрих Птицелов, Гиммлер был вполне готов поторговаться жизнями нескольких евреев. Именно с этой целью в Терезиенштадте держали выдающихся евреев. Берген-Бельзен тоже был задуман как пересыльный пункт для обменных евреев, которых туда свозили из разных лагерей, из Вестерборка в том числе. Однако даже глава СС был вынужден действовать осторожно, понимая, что Гитлер никогда не допустит подобных циничных маневров. Фюрер ввел против евреев тотальную войну. Шведским властям возможность спасти хоть несколько жизней путем переговоров с Гиммлером давала оптимальный шанс примкнуть к победителям и оказаться на правильной стороне истории. То же самое можно сказать и о Керстене. Возможность представилась зимой и в начале весны 1945 года. Даже если Керстен переоценил свою роль в спасении тысяч человек, скандинавов, голландцев, французов, поляков, из которых многие были евреи, чудом выживших под плетью Гиммлера, он все равно сделал больше многих, даже рискуя собой. По словам Вульфа, все это Керстен делал исключительно ради денег. Он утверждал, что и его, и Гиммлера Керстен использовал, чтобы продвигать свои эгоистичные планы по заключению деловых соглашений в Швеции. Возможно, и так. Однако вероятнее, что Керстен готовился к тому миру, где его роль личного массажиста Гиммлера была не лучшей строчкой в резюме для начала новой жизни. Ему всегда нравилось ощущать свою значимость, и все же не стоит исключать возможность, что этому банвивану была свойственна и порядочности. В гиммлеровскую торговлю жизнью евреев Керстен оказался вовлечен в августе 1944 года. Один бывший пациент обратился к нему с просьбой поддержать план по спасению 20 тысяч евреев, которых швейцарский Красный Крест должен был доставить в безопасное место. Может быть, он мог бы поговорить с Гиммлером, чтобы убедить его. В мемуарах Керстен довольно расплывчато упоминая детали этой схемы Но вскоре он понял, что Гиммлер, а точнее его начальник разведки, Вальтер Шаленберг, уже вступил в переговоры с другими швейцарцами о похожем плане. Нам известно, о ком шла речь. Об ортодоксальной супружеской паре Рехи и Ицхаке Стернбух. Реха – отважная женщина, делавшая, начиная с 1930-х годов, все возможное, чтобы спасти евреев. Как и Вайнреп, она состояла в ортодоксальной организации «Агудат Исраэль». Но на этом сходство заканчивалось. Она использовала свои религиозные связи, чтобы помогать всем преследуемым евреям, как верующим, так и нет. Даже беременная она скрывалась в лесах на швейцарской границе, помогая тем, кто бежал из Австрии и Германии. Гостиницу в Сант-Галине они с мужем переоборудовали в дом для беженцев. Кто-то из них попадал в страну нелегально, кого-то удалось выкупить. Религиозные привычки ортодоксальных евреев шокировали местных жителей которые приходили поглазеть на этих экзотических созданий в их молитвенных покрывалах и черных шляпах. Летом 1944 года Стернбухи попросили бывшего президента Швейцарской конфедерации жана мари Мюзи встретиться с Гиммлером, с которым тот был немного знаком. Гиммлер и Шелленберг надеялись, что музей может открыть дверь к закулисным переговорам с западными союзниками. Мюзи и его сын Бенуа поехали в Германию, провели много часов с Гиммлером в его личном поезде, и заключили с ним сделку. Гиммлер согласился освободить заключенных из Терезиенштата в обмен на деньги. За каждую ежемесячную отправку из лагеря 1200 человек на счет в швейцарском банке должны были поступать 5 миллионов швейцарских франков. Деньги предназначались для обеспечения немецкой армии тракторами и грузовиками. Этот странный обмен евреев на грузовики не был первым в своем роде. В мае 1944 года Адольф Эйхман, главный организатор еврейского геноцида у Гиммлера, предложил аналогичную сделку представителю евреев в Венгрии. «Жизнь миллиона евреев в обмен на грузовики, какао, чай и мыло. Кровь за товары». Так Эйхман назвал эти договоренности. Керстен утверждает в мемуарах, что высказал Гиммлеру в лицо все, что думал о его омерзительной финансовой операции. «Как можно обменивать человеческую жизнь на деньги?» Его имя, якобы, заявил Керстен Гиммлеру, будет навеки запятнано в книгах по истории. Готлоб Бергер, который в то время формировал новые силы в афен на Восточном фронте и с особой жестокостью подавлял восстание в Словакии, по словам Керстена, твердо занял его сторону. Если это и так, то вряд ли из соображений гуманности или брезгливости от того, что они торгуют жизнями людей. Как только словацкое сопротивление против новых депортаций евреев было сломлено, Эшелоны с евреями вновь потянулись в Освенцим. Тем не менее, по рассказу Керстена, они с Бергером настояли на своем. Гиммлер отступил. На самом деле нет. Деньги и правда были заплачены, и 1210 евреев, а не 2700, как ошибочно указывает Керстен в своей книге, попали в Швейцарию через сельскую местность Чехии и Баварии. Однако сделка сорвалась, потому что сообщение о том, что евреев обменивают на технику для немецкой армии, стревожили американских евреев и возмутили Гитлера, который не только положил конец подобным обменам, но и угрожал уничтожить всех евреев, которые оставались в Германии, и всех немцев, которые помогали евреям бежать. Сделку Эйхмана в Будапеште постигла та же участь. Британцы расценили ее как уловку с целью заключить тайные соглашения с западными союзниками и вбить клин между ними и Советским Союзом. Британцы, кстати, держались подальше от любых тайных сделок с Гиммлером, доверяя все подобные предприятия шведским и еврейским посредникам. Керстену они относились с огромным подозрением. Сэр Виктор Малет, британский посол в Швеции, докладывал министру иностранных дел, что считает Керстена нацистом и человеком дурным до мозга костей. На этом обмен людьми не закончился. Керстен утверждает, что с того момента я получил средства и связи, позволявшие оказывать реальную помощь евреям. Тут все правда. В феврале 1945 года Керстен познакомился с очередным делягой. Такие периодически появлялись в его профессиональной и общественной жизни. от фон Книримом, главой Дрезденского банка в Стокгольме. Он тоже был пациентом Керстена. После войны его подозревали в причастности к разнообразным нечистоплотным операциям нацистов в интересах богатых шведских промышленников и немецких военных. Поскольку он участвовал в попытках немцев достигнуть выгодного соглашения с союзниками как на Западном, так и на Восточном фронте, неудивительно, что именно он познакомил Керстена с представителем Всемирного еврейского конгресса в Стокгольме Гиллем Шторхом. Шторх, литовский еврей, бежал в Швецию в 1940 году. Помимо Всемирного еврейского конгресса, он работал также на сионистское еврейское агентство. Ему удалось спасти нескольких польских и норвежских евреев которые потом нашли пристанище в Швеции. Эти усилия отнюдь не всеми в Швеции поддерживались. Некоторые видные шведские евреи беспокоились, что это вызовет вспышку антисемитизма в их стране. Однако шведское правительство было готово даже на большее. Главным организатором спасательных операций в Швеции перед окончанием войны был граф Фольке Бернадот. Эдаки, аристократ, бойскаут, любитель формы и строевой подготовки, Он был президентом шведских скаутов и вице-президентом шведского Красного Креста. Когда Гиммлер пытался связаться с Уинстоном Черчиллем, чтобы понять, можно ли заключить мир за спиной Гитлера, он обратился к Бернадотту, но безуспешно. Как бы то ни было, Бернадот сообщил Шторху, что Гиммлер освободил евреев из Тирезиенштадта в 1944 году и предположил, что тот, возможно, готов пойти на новые уступки. Однако столкнувшись с давлением со стороны норвежских и датских представителей в Швеции, Бернадот сделал своим приоритетом освобождение скандинавов. Поскольку роли Бернадота и Керстена в переговорах с Гиммлером не ясны, а их соперничество могло иметь роковые последствия, важно отметить, что шведский аристократ впервые встретился с Гиммлером в феврале 1945 года. Гиммлер согласился, чтобы тысячи скандинавских заключенных поместили в лагерь под надзором Красного Креста. Пернадот нашел его на удивление приятным собеседником, он в самом деле казался любезным и с удовольствием шутил, чтобы немножко разрядить обстановку. Этот образ любезного Гиммлера, желающего разрядить атмосферу, вероятно, соответствовал действительности. В отличие от гневного фюрера, готового скорее сгореть до тла, чем пойти на компромисс, особенно если это касалось жизни евреев, Гиммлер готов был сотрудничать, если это могло ему помочь. Как бы то ни было размышления Керстена, записанные в его дневнике 21 марта 1945 года, что Гиммлер, понимая, что дело нацистов проиграно, возможно, уже не считает себя обязанным исполнять чудовищную задачу по ликвидации евреев и теперь может вернуться к своим прежним идеям, о том, как решить еврейский вопрос деликатнее, звучат крайне неправдоподобно. Как и уверенность Керстена, что Брандт и Шелленберг помогали его усилиям по спасению людей, потому что были преданы благому делу. Учитывая, какому делу они служили последние примерно 10 лет, это маловероятно. Зная, что Керстен имеет прямой доступ к Гиммлеру, Гиллер Шторх жаждал с ним встретиться. Гитлер только что объявил, что все концлагеря взорвут, а всех заключенных убьют, как только к ним приблизятся войска союзников. Поскольку выполнить этот чудовищный приказ предстояло Гиммлеру, необходимо было сделать все, чтобы отговорить его. Керстен пообещал сделать все возможное и вылетел из Стокгольма в Германию в свое загородное имение. Вероятно, в марте Гиммлер действительно о чем-то договаривался с Керстеном. О чем именно шла речь, что именно было обещано, непонятно. Дневник Керстена был восстановлен после войны. Его французский биограф Жозеф Кесель приводит наиболее драматичную версию событий, подчеркивая, что решающую роль сыграли золотые руки Керстена когда Гиммлер в очередной раз страдал от невыносимой боли. Гиммлер, пишет Кесель, развалился на своей металлической кровати. Лицо его покраснело, покрылось потом, щеки впали. Избавив Гиммлера от самой острой боли, массажист спросил: правда ли, что концлагеря взорвут, как только к ним подойдут союзники. Гиммлер подтвердил это. «Если Германия погибнет, ее враги погибнут вместе с ней», весьма решительно заявил он. Тогда Керстен прибегнул к своему привычному приему, подхлемажу. Разумеется, сказал он, великие немецкие вожди прошлого никогда бы так чудовищно не поступили. Гиммлер, величайший германский вождь своего времени, даже более влиятельный, чем сам Гитлер. Проявил он хоть столику сострадание, он навсегда останется в истории славным спасителем 800 тысяч человек. Дни тянулись в колебаниях, сомнениях и заверениях Гиммлера о том, что он беспомощен перед устрашающей волей Гитлера. Но, наконец, в присутствии Бранта Рейхсфюрер составил документ, в котором обещал не взрывать концлагеря и не эвакуировать их ценой человеческих жизней, а передать в установленном порядке союзникам, остановить уничтожение евреев и разрешить доставку продовольственных посылок. Керстен писал, что ощущал себя представителем невидимой силы, превосходящие все иные силы на земле. Он подписал документ словами во имя гуманности. Бранд отметил он, наблюдая это, был ошеломлен. Керстен на этом не остановился. Он убедил Гиммлера освободить французских заключенных из женского концлагеря Ревенсброк, ведь Францию все равно уже освободили, позволить еврейским узникам выехать из Берген-Бельзена в Швецию, а позже собрать всех евреев в лагере под руководством Красного Креста. Он представил Гиммлеру списки, составленные шведским правительством с категориями евреев, которых надлежало отправить в Швецию или Швейцарию. Он даже отговорил Гиммлера от плана взорвать Гаагу, чтобы отомстить голландскому народу за предательство. «Гитлер лично отдал этот приказ», — говорил рейхсфюрер. «Но неужели Гиммлер не мог ослушаться приказа во имя человечества? Неужели он хотел нести ответственность за уничтожение великого германского города? Ладно», — сказал Гиммлер. Он пощадит германский город Гаагу, пусть голландцы этого и не заслужили. Керстен поблагодарил его от имени Истории за этот благородный поступок, который сохранит столько жизней. Если подобный план действительно существовал, никаких подтверждающих это документов не сохранилось. Поскольку именно в Гааге немцы разместили установку для запуска ракет Ф-2, чтобы нанести Лондону наибольший ущерб, это вызывает сомнения. Тем не менее попытка добиться от Гиммлера освобождения еврейских и других узников была реальной и рискованной. Керстон играл свою роль сопломбом. Немного смущает в этой истории то, что граф Бернадот в мемуарах утверждал, что примерно в то же время пришел с Гиммлером к таким же договоренностям. По меньшей мере Бернадот добился от Гиммлера согласия отпустить скандинавских узников из нескольких лагерей под эгидой Красного Креста, а Гиммлер позже пообещал отпустить заключенных, в том числе евреев из Равенсброка. Спасательная операция началась в марте, когда Бернадот возглавил колонну перекрашенных в белый цвет автобусов с красными крестами и шведскими флагами, которая направлялась в несколько концлагерей, в том числе Дахау, Маутхаузен и Равенсброк. Несмотря на опознавательные знаки, колонну несколько раз атаковала авиация союзников, приняв их за немецкий транспорт. Бернадоту самому пришлось не раз укрываться от обстрелов в окопах. За рулем некоторых автобусов сидели канадские военнопленные. Въезд на территорию концлагерей был запрещен, чтобы иностранцы не увидели, что натворили там немцы. Однако спустя несколько недель за ворота вывели более 20 тысяч человек. Многие были настолько истощены, что едва могли идти. Зачастую узникам приходилось по несколько миль тащиться до автобусов. Многие в итоге доехали до Дании и Швеции. Из всех эвакуированных около 8 тысяч были норвежцами и датчанами. Остальные из разных стран, в том числе несколько тысяч евреев. Операция не афишировалась. Любая публичность могла вызвать ярость Гитлера и сорвать всю миссию. Насколько операции поспособствовали переговоры Керстена, а насколько Бернадота, трудно сказать. Если верить Вильгельму Вульфу, он слышал от Шелленберга, что Гимлера с Бернадотом познакомил Керстен. Похоже, поначалу Бернадот сосредоточился на освобождении исключительно скандинавов. Своих мемуаров евреев он почти не упоминает. Однако потом он вел переговоры как представитель шведского Красного Креста. А Керстена о переговорах с Гиммлером просил Всемирный еврейский конгресс. 21 марта Гиммлер написал Керстену письмо настолько лицемерное, что оно кажется дьявольской издевкой. Возможно, это не так. Гиммлер мог искренне верить в этот пугающий бред. Он был рад сообщить Керстену, что 2700 евреев, мужчин, женщин и детей освободили. Таково, писал он, далее всегда было его намерение, пока этому не помешала война и вызванная ею безумие. Он был уверен, что как только демагогия и поверхностные суждения окажутся в прошлом, несмотря на кровоточащие раны с обеих сторон, мудрость и разум возобладают, как и человечность и готовность помочь. Перед возвращением в Стокгольм Керстену удалось выжить из Гиммлера еще одну уступку. Он предположил, что неплохо бы главе СС лично встретиться с представителем Всемирного еврейского конгресса. Гиммлер поначалу не поверил своим ушам. А вдруг об этом узнает фюрер? Керстен ответил, что никто не должен об этом знать, кроме самого Гиммлера, Шелленберга и Бранта. Так Гиммлер до сих пор, надеясь на сделку с Черчиллем или Эйзенхауэром, согласился встретиться с Гиллилем Шторхом в загородном поместье Керстена. Вернувшись в Швецию, Керстен, как он сам пишет, купался в похвалах. Кристиан Гюнтер, министр иностранных дел Швеции, называл усилия Керстена политическим событием мирового значения. А Шторх говорил, что евреи всего мира будут вам вечно благодарны. Жозеф Кессель рассказывает эту историю с особым пафосом. В его книге Гюнтер, узнав, что Гиммлер согласился на встречу с представителем еврейской организации, воскликнул «Боже мой!» «Это неслыханно, не может быть!» Я знаю, что вы чародей, но такое кажется даже вам не под силу». В этих переговорах в последнюю минуту между представителем еврейского народа и человеком, пытавшимся стереть евреев с лица земли, и правда было нечто сюрреалистичное. Поскольку Гиммлеру ни в коем случае нельзя было доверять, это было еще и опасно. Имеются некоторые сомнения, существовал ли на самом деле документ, который Гиммлер якобы подписал с Керстеном, изложив в нем обещание положить конец уничтожению евреев и передать в установленном порядке лагеря союзникам. Сохранилась лишь копия без подписей, но даже если Гиммлер и давал эти обещания, письменно или на словах он их не сдержал. Берген-Бельзен действительно передали британцам 15 апреля, но лишь потому, что из-за эпидемии Тифа перевозить заключенных было слишком рискованно. За несколько недель до этого Гиммлер приказал вывести десятки тысяч заключенных Бухенвальда и Дора Миттельбау на марш смерти в лохмотьях без еды и воды. Всех, кто от изнеможения не мог идти, расстреливали. Гиммлер также приказал комендантам Дахао и Флоссенбурга, чтобы ни один заключенный не попал в руки врага. Бернадот упоминал, что после появления американцев в Бухенвальде видел горы обугленных тропов. Гиммлер объяснил, что якобы после танкового обстрела американцев в лагере случился пожар. Шторх, человек без гражданства, без шведского паспорта, который обеспечил бы ему хоть какую-то защиту, разумно решил, что доверять свою судьбу гиммлеровскому СС небезопасно. Вместо него с Керстеном на встречу в Харцвальде отправится другой представитель Всемирного еврейского конгресса Норберт Мазур. Немецкий еврей Мазур переехал в Швецию до войны. Он вспоминал, что ощущал перед посадкой в самолет, вылетавший в Берлин 19 апреля. «Как еврей я испытывал бурю эмоций из-за того, что окажусь через несколько часов с глазу на глаз с человеком, на котором лежит основная ответственность за уничтожение нескольких миллионов человек. В самолете Керстен крепко спал, Мазур, видимо, нет». Его описание поездки на встречу с Гиммлером представляет собой один из самых нестандартных документов Второй мировой войны. В Темпельхофе, модернистском аэропорту в центре Берлина, полицейские встретили их криками «Хайль Гитлер!». Мазур, приподняв шляпу, учтиво пожелал им доброго вечера. Город казался опустевшим. На самом деле от города почти ничего не осталось. Машина СС везла их в темноте с приглушенными фарами через километр руин с КПП и противотанковыми заграждениями, что еще больше затрудняло поездку. Они проехали по пригороду Берлина мимо Заксенхаузена, одного из первых концлагерей в нацистской Германии. Мазур содрогнулся от этого названия. Некоторые его родственники пережили там все кошмары заключения. Выехав за пределы города, машина остановилась, и пассажиры с изумлением наблюдали, как прожектора прочесывают небо в поисках вражеских бомбардировщиков. Оставшиеся от Берлина руины представляли поразительное в своем ужасе зрелище. Со всех сторон до нас доносился гул самолетов. Шофер сказал, что это русские. Разноцветные осветительные бомбы медленно опускались и как ковер стелились над городом. Мы видели самолеты в лучах прожекторов, но зенитной артиллерии слышно не было. Шофер объяснил, что все зенитные батареи перебросили на Восточный фронт. До Харцвальда они добрались около полуночи. Шелленберг прибыл двумя часами позже. Его несколько женоподобная внешность была безмерно далека от образа жесткого нациста, каким Мазур себе его представлял. Шелленберга удручала мысль о будущем Германии. Он признался Мазеру, что до сих пор Гитлер выступал категорически против более гуманного обращения с евреями. Мазур вновь плохо спал, не из-за бесконечного шума пролетавших над ними бомбардировщиков, а от волнения перед предстоящей встречей с массовым убийцей. На следующий день, 20 апреля, в день рождения Гитлера, Гиммлер будет на праздничном ужине в Берлине. Он обещал приехать в Харцвальде прямиком из бункера фюрера. Мазур был как на иголках. А вдруг Гиммлер внезапно передумает? А вдруг вернуться в Швецию не получится? После завтрака он прогуливался по саду, слушая рассказы о зверствах от свидетелей иеговы работавших в поместье Керстена. Там было также несколько немецких беженцев из Пруссии и других регионов, теперь оказавшихся под контролем советской армии. Ранним утром Гиммлер наконец прибыл. Мазур был удивлен его спокойствием. Руководитель СС предстал перед ним в форме и вел разговор вежливо. Тогда, предположительно, Гиммлер произнес свою знаменитую фразу «Я хочу зарыть топор войны между нами и евреями. Если бы от меня что-то зависело, многое было бы сделано по-другому». Керстен писал в своем восстановленном дневнике, что Гиммлер обратился с этими словами к нему, а не к Мазару. Это, возможно, и лишь чуть менее гротескно, чем если бы Гиммлер сказал это непосредственно представителю еврейского народа. Гиммлер, Шелленберг, Брандт, Керстен и Мазур сели пить кофе с пирожными. Потом Гиммлер привычно начал разглагольствовать об исторической необходимости Германии решить раз и навсегда ее еврейский вопрос. Он упомянул проблемы, возникавшие у немцев с евреями из Восточной Европы, из-за того, что все те якобы заражены опасными болезнями. Поэтому объяснял он Мазуру, который держал себя в руках, несмотря на нарастающую ярость, в лагерях были крематории, чтобы сжигать тела евреев, умерших от тифа. Гиммлер распалялся все больше, и за это, — восклицал он немцев, — вешали. Вопиющая несправедливость. Лагеря, кстати, надо называть не концентрационными, а учебными. Нацисты весьма успешно боролись там с преступностью путем перевоспитания. И, между прочим, евреи все только усугубили, открывая стрельбу по немецким солдатам из своих гетто. Тем не менее, Гиммлеру хотелось произвести впечатление на собеседника великодушием. В Будапеште он оставил 450 тысяч евреев. О том, что к тому времени произошло с остальными тридцатью тысячами венгерских евреев, исчезнувших в Освенциме летом 1944 года, он деликатно умолчал. Мазару в какой-то момент удалось перебить Гиммлера. «Нет смысла копаться в прошлом», — сказал он. «Сейчас нам нужно убедиться, что все евреи в Германии и оккупированных ею странах еще живы». Разговор мог закончиться на этих словах, так как Гиммлер ясно дал понять, что фюрер ни за что не согласится освободить еще евреев. Тут Керстон предложил Гиммлеру взглянуть на списки заключенных, составленные шведским правительством. Гиммлер согласился, но только без Мазура, которого попросили выйти из комнаты. Когда ему позволили вернуться и возобновить переговоры, Гиммлер заявил, что готов отпустить скандинавских, голландских и французских узников из шведского списка, а также тысячу евреев из Равенсбрюка. Это, полагал Гиммлер, несомненно, обрадует Мазура. Но пойдет он на это при единственном условии. Все женщины должны быть записаны польками, а не еврейками. К пяти утра, когда Гиммлер уезжал, разговор длился два с половиной часа. Садясь в машину, Рейхсфюрер сказал Керстену, «С нами погибнут лучшие из немцев». «Да, остальных нам дела нет». Он также со слезами на глазах поблагодарил Керстена. «Что бы ни случилось, не думайте обо мне дурно. Пожалуйста, окажите помощь моей несчастной семье, если сможете». Возвращаясь в Берлин, где они пытались безуспешно найти графа Бернадота, Мазур увидел нечто, что запомнилось ему на всю жизнь. «Расу Господ» — «Херенфольк» — «На дорогах». Его потряс вид этой массы человеческих страданий, погруженных в бесконечную вереницу телек с наспех спасенными пожитками. Они удалялись от фронта сквозь ветер и дождь, переезжали из города в город, нигде не задерживаясь. Эти образы разрухи мы видели на фотоснимках или в нашем воображении. Так выглядели французы, поляки, русские и евреи, вынужденные бежать от немецких солдат. Эти образы приветствовал немецкий народ. Теперь, наконец, немцы переживают то же, на что обрекли других. Керстен тоже тронул прощение с Германией и любимым Харцвальде. Он задумался о своем прошлом, о том, как впервые открыл целебную силу своих рук в финском полевом госпитале. «Такова была моя судьба», — размышлял он, — «лечить людей, помогать им, где бы они ни оказались, в системе насилия. Я был благодарен Всевышнему, который позволил мне это осуществить. Что он думал о своих пациентах, которые творили это насилие, он... Не сказал.